Хаос и проблески света, отраженного от боков уплывающих шпротинок. Какой-то мужчина со знаком регвера на предплечьях. Дур вон, почти тонет в свежей припухлости. Патрули при входе в Датревену. Перевернутая повозка, закрывающая путь по улице. Слова «Приветствую, братьев, приветствую!» произнесенные нарочито униженным шепотом. Люди, собирающиеся в толпы согласно неким, на первый взгляд, странным принципам не по богатству цеху или языку, минуемая на улочке группка вооруженных палками, дубинами и ножами подмастерьев из мясников, носящих на шее символы ладони матери, заплаканная женщина, прижимающая к груди окровавленного мальчишку. Дендурат Терлеах, аристократ по крови, кости и лицу, пульс в висках и мушке перед глазами. Он встряхнулся и оттолкнул эти картины. Это дорога к безумию.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 Распинающий жертву на клинке. Я помню меч, черный, словно сон крота, меч, что тверже сердце проценщика. Я там, где все началось. Перед лицом Денготага, меча Реагвира». Лицом? удивился он сам себе. Отчего я подумал лицом? Потому что она так сказала, а Онель. Он должен был встать перед лицом меча и развернуть случившееся.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 «Несколько купцов получат кучу денег, доставив оружие морем в долину Тхави. Ведьма сама скажет, что ей нужно». Он помнил удивление Энроха, его неуверенность и подозрительность, и понимал их. С точки зрения старого солдата в том не было смысла. Зачем самые мощные силы на острове оружие, о котором никто не должен знать? Что там, собственно, происходит?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 И от чего бы монастырю выполнять эти поручения? Что он получит взамен? Ничего. Долина Тхави знала, кто кого держит за яйца в этих переговорах. Если Энрох не согласится, каждый монах Великой Матери за стенами Каманы станет восприниматься как жрец любого другого бога. Навсегда. Таким-то образом Альцин и Аонель оказались на Когге, плывущем в понкила ла одетые в сутаны,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 Они поели и вышли из таверны так скоро, как только сумели, а потом быстрым шагом нырнули в лабиринт портовых улочек, словно пытались сбить погоню. Вдруг в воспоминаниях мелькнул вход в храм Реагвира, мощные врата, охраняемые восемью алибарчиками в тяжелых кольчугах. Накинутые на доспех синие яки украшал дурвон, вокруг которого прилеплялись листья дуба. Новая символика, альцину незнакомая.